про ошибки и подарки. Мы прошли несколько десятков метров вперед и остановились перед бесцветной колонной, стоящей посреди зала. Несколько таких же колонн были расположены неподалеку. К некоторым подходили существа, проделывали какие-то манипуляции, после чего уверенно двигались вперед и исчезали внутри. «Тут недалеко», — комментировал свои действия Стал. «Давайте на общественном транспорте». Он на станции бесплатный. Хорошо, кивнул я и добавил, не переставая осматриваться, стараясь запомнить во всех деталях зал прилета на случай, если придется сюда возвращаться самостоятельно. Удобно, опять же. Именно. Правда, не рекомендую пользоваться самостоятельно. Тем более вы без переводчика. Почему, кстати, бюджет не выделили? Или просто забыли? Забыли, наверное. Я пожал плечами и рискнул продолжить. «Переводчик там же, где и встречающий!» Стал замер на секунду, а потом рассмеялся. «Отличная шутка, да!» — сказал он, успокоившись. «Все время забываю, что у вас иногда все еще встречаются живые переводчики. Но если серьезно, на будущее он обязательно должен быть. Русский, да и другие земные языки — все еще редкость в стандартных переводческих программах. Даже на крупных станциях вроде этой». В следующий раз не рискуйте. Не буду, пообещал я. В этот момент колонна издала мелодичный сигнал. О, нам пора! сказал встал и уверенно шагнул вперед. Мне ничего не оставалось делать, как последовать за ним. То, что оказалось внутри, было совершенно неожиданно. Вот я стою на полу в зале прилета, и вот уже перемещаюсь на огромной скорости по какому-то извивающемуся узкому тоннелю. Сила тяжести куда-то пропала. Из-за этого казалось, что я лечу не вперед, а падаю в глубочайший колодец. При этом воздух вокруг меня оставался совершенно неподвижным. Стал летел впереди меня в нескольких метрах. «Ну вот мы и почти на месте», — сказал он совершенно спокойным голосом через несколько секунд такого полета, обернувшись ко мне. В следующее мгновение я почувствовал легкий толчок в спину. Тяжесть вернулась, и устоять на ногах было совсем непросто. Спасли ситуацию, наработанные годами специальной подготовки рефлексы. Я быстро огляделся. Мы были одни в каком-то небольшом закутке, без дверей и окон. Кругом было тихо. Идеальное место, чтобы начать действовать. Если похититель со мной играл, то к этому моменту он наверняка расслабился. Считает, что от меня можно не ждать сюрпризов. Что я шокирован необычным окружением и чувствую себя беспомощным. При моем роде деятельности я, конечно же, никогда не садился в самолет полностью безоружным. И это не считая официального ствола, на который у меня было разрешение, и который передавался на перевозку по акту через службу безопасности, чтобы провести полет в специальном сейфе, доступ к которому имел только командир ВС. В наплечниках пиджака, с каждой стороны, у меня было спрятано по керамическому стилету. Раньше было еще круче. Я возил с собой одноразовый керамический ствол, но уж больно непрактичная штука. Своего рода последний аргумент. Стрельба в воздухе — очень рискованное мероприятие. Приняв решение, я действовал стремительно. Одним неуловимым движением извлек стилет с левой стороны, заранее прикинув, где у этого ракообразного могло быть уязвимое место. Основание головы. Тонкая перемычка, незащищенная хитиновыми пластинами. Я поднырнул ему под конечности, Зашел сзади и, схватив голову в классический захват, приставил стилет к перемычке. Все прошло идеально. Похититель, несмотря на устрашающую внешность, не обладал ни суперреакцией, ни суперсилой. «Коллега, что вы делаете?» Сдавленно произнес он. «Не двигаться», — твердо сказал я. Папку передал мне. «Быстро». «Нет, пожалуйста, вы не понимаете». Я чуть сильнее надавил на стилет. Через секунду папка была у меня в свободной руке. Для этого пришлось отказаться от захвата, но стилет по-прежнему был в уязвимой точке, и вор не пытался освободиться. «На кого работаешь? Быстро, не задумываясь!» — скомандовал я, чуть пошевелив лезвием стилета для убедительности. «Мы... мы хотим помочь! Вы не понимаете! Дайте же объяснить!» «Для помощи нужно похищать сотни миллионов?» — спросил я ледяным тоном. «Миллионов? Миллионов чего?» Я не понимаю, простите. Голос стал звучал совершенно искренне. Будь он человеком, я бы не сомневался, что он испуган и в замешательстве, но он человеком не был, так что я оставался начеку. Ты ведь в курсе, сколько стоят бумаги, которые ты похитил? Бумаги? Бумаги. Договор поручительства. Подпись, ценной 120 миллионов. Не рублей. Одной рукой я расстегнул папку. Нужно было убедиться, что сам договор на месте что этот хмырь с клешнями не успел его перепрятать, чтобы теперь ломать передо мной комедию. Этот договор. Я извлек прозрачный пакет из армированного пластика с бумагами и сунул вору под жвало. Реакция была совершенно неожиданной. Он затрясся всем телом, потом что-то защелкал и, наконец, словно очнувшись, снова перешел на русский. «Катастрофа!» – прошептал он. «Согласен», – кивнул я и добавил издевательски. «Коллега!» «Нет, вы не понимаете! Да как же вам объяснить-то? Произошла ошибка! Мне должны были передать кое-что, понимаете? Мне совсем не нужна была ваша бумага!» «Ага!» — кивнул я. «Убедительно!» «О боже!» — продолжал причитать похититель. «Мне... мне срочно нужно обратно! Еще можно успеть! Вы, вы должны помочь мне! Скажите, что у вас срочное дело, что родственник умирает!» «Они должны утвердить рейс вне графика!» Я уже хотел прервать этот бред, но в этот момент в закутке, где мы находились, пропили затейливая мелодия, и одна из стен исчезла, открыв проход в длинный узкий коридор, освещенный тусклым синим светом. В дальнем конце коридора я заметил какое-то движение. Мне пришлось благоразумно убрать стелет от горла стала. Мало ли, вдруг это местные аналоги полицейских пожаловали. Но папку и договор я держал очень крепко. «О, нет!» — тихо проговорил похититель. Потом достал какой-то сгусток из подобия брюк, которые на нем были, и швырнул его в ближайший угол. «Коллега, прячьтесь!» — сказал он, указывая на сгусток, который сначала увеличился в размерах метров до двух, а потом исчез, слившись со стеной. «Ныряйте внутрь, не шевелитесь! Что бы ни случилось, не выходите, пока все не закончится!» «До сих пор не знаю, почему я послушал его. Это ведь идеальная ловушка!» Отличный обманный выход из тяжелой ситуации. Сам пользовался подобными приемами. И не раз. Но в тот момент должно быть сработала интуиция. Я послушно нырнул в тот угол, где находился невидимый сгусток и словно бы оказался под водой. Звуки и свет стали приглушенными, а чтобы двигаться, нужно было преодолевать упругое сопротивление. Развернувшись так, чтобы видеть происходящее в закутке, я замер. Через несколько секунд из тоннеля вынырнуло три существа. Одно из них походило столом, только было заметно крупнее и темнее окрасом. Два других походили на ожившие вычерные вешалки для шляп, какие иногда можно встретить в местах, претендующих на пафос. Одна из вешалок что-то быстро зацокала, активно шевеля рогами-конечностями. Стал отступил на шаг и словно бы весь как-то съежился. Он что-то тихо ответил на том же языке. Его соплеменник покачал головой, бросил что-то неразборчивое, После чего развернулся и направился в сторону тоннеля. Стал мелко затрясся. Одна из вешалок достала нечто очень напоминающее оружие и направила ствол на похитителя. Выстрел был почти бесшумным. Короткий гудок, похожий на звук работающего трансформатора, и огромный кусок грудной пластины стала испарился, обнажая трепещущие фиолетовые внутренности. Вешалка убрала оружие, развернулась и, не оглядываясь, тоже пошла в сторону тоннеля. Последний из нападавших наклонился к умирающему цталу, быстро обшарил карманы и одежды и, ничего не обнаружив, присоединился к остальным нападавшим. Проход в тоннель исчез. Я кое-как выбрался из укрытия и на ватных ногах опустился перед похитителем. Он был все еще жив, хотя глаза уже не горели прежним красным огнем. «Коллега...» — тихо позвал он. «Коллега, вы здесь? Мое зрение уже отказало. Смерть неизбежна вы...» «Вы должны мне помочь. Времени мало. Возьмите мой автопереводчик и универсальный пропуск». На рожащей он залез куда-то себе под панцирь и извлек два небольших кристалла — синий и зеленый. «Билет обратно в Москву записан на пропуск. Подходите к терминалу отправления через четырнадцать часов сразу после окончания конференции». Он сделал паузу. Его тело били конвульсией, а речь становилась все более неразборчивой. И еще кое-что. Вопрос жизни и смерти миллиардов. Мне пришлось наклониться, чтобы расслышать последние слова. Через две недели. Аэропорт Гонконга. Бизнес-зал Катай-Пасифик. Девять утра. У стойки бара. Она будет с рыжими волосами. Назовите мое имя и передайте это. Явно слабеющей левой клешней он снова залез куда-то под панцирь и достал небольшую черную пластину, покрытую какими-то замысловатыми узорами. Простите, прощения. Я хотел...» В этот момент по его телу прошла особо сильная конвульсия, а потом он застыл. Его глаза окончательно потухли, а слабо пульсирующие внутренности в страшной ране замерли. Он был мертв. Достав пластину из мертвой клешни, я вместе с кристаллами спрятал ее в папке, после чего огляделся, пытаясь понять, как выбраться из этого глухого закутка, причем сделать это как можно скорее. Стены закутка выглядели совершенно гладкими, однако я помнил, с какой легкостью они открыли проход в тоннеле Троицы убийц». Я начал рассуждать логически. Наверняка мы в какой-то разновидности общественного места. Очень вероятно, возле гостиницы, номера в которой стал назвал пузырями. Если это так, то проходы должны открываться легко. Каким-то очевидным для местных жителей образом. Но как именно? Я подошел к стене, где открывался проход в тоннель. Убийцы, кем бы они ни были, наверняка поспешили убраться подальше. Риск был минимальным. У меня была слабая надежда на то, что стена просто исчезнет при моем приближении. Однако она не оправдалась. Стена стояла на месте, даже не шелохнувшись. Машинально достав смартфон, я повертел его в руке. Стоит ли пробовать поймать сеть, отключив полетный режим? Шанс на то, что здесь есть связь, был совсем не нулевым. Это ведь транспортный узел, как я понял. Что-то вроде перекрестка миров. При здешнем уровне технологий почему бы не сделать пребывание максимально комфортным для всех путешественников? Я почти дотронулся до иконки с самолетом, но в последний момент передумал. Не стоило забывать, что я тут не вполне легально. Кто знает, какие тут предусмотрены санкции для нелегалов, вроде меня. Конечно, Цтал отдал мне какой-то универсальный пропуск, но поможет ли он в ситуации, если вдруг мной заинтересуются местные власти? Далеко не факт. Вернув смартфон на место, я достал кристаллики, которые передал мне покойник. Потом глубоко вздохнул и подумал. Замуровали демоны. Но у царя в лифте хотя бы кнопки были. «Можно было догадаться. А где они тут?» В этот момент синий кристалл в моей руке вдруг замигал. «Ну и что ты мне хочешь сказать?» Мысленно спросил я, повертев его перед глазами. «Справочный режим активирован». Голос прозвучал прямо у меня в голове. «Для того, чтобы воспользоваться транспортной системой станции Туркан Внутренний, займите позицию для прыжка в стартовой зоне и назовите точку назначения. На вашем счету 300 тысяч кредитов». Стоимость стандартного перемещения в пределах ветви — один кред. Стоимость перемещения на другие ветви — от 3 до десяти кредов. Перемещение в корне для вашего биологического вида закрыто. Стартовая зона находится здесь. Часть пола в закутке замигала желтым светом. Нельзя сказать, что я был так уж сильно поражен. После того, что со мной уже случилось, после всего увиденного телепатия была всего лишь очередным дополнением к складывающейся новой картине мира. «Замечательно», — подумал я, мысленно обращаясь к синему кристаллику. «А как открыть проход в тоннель, куда скрылись эти трое?» Ответ последовал незамедлительно. «Для доступа в служебный тоннель пузырькового отеля «Зеленый закат» требуется рабочий допуск класса 13. На вашем универсальном пропуске необходимый допуск не зафиксирован». Прекрасно. Убийцы предусмотрели путь отхода. Значит, планировали нападение сильно заранее и знали, где остановится стал. Хоть какая-то информация. Не то чтобы я всерьез решил заниматься расследованием происшествия. Скорее, по привычке фиксировал данные и раскладывал их по полочкам. «Могу открыть проход в отель», — продолжал компьютер Кристалла. «У вас оплачен стандартный цикл пребывания». Я задумался на секунду. «До обратного рейса еще четырнадцать часов», — по словам Цтала. «Очевидно, что в точку отправления я могу вернуться значительно раньше». «Может и правда посмотреть, что там за отдельные пузыри такие?» — подумал я, но, конечно же, не всерьез. «Что будет, если убийцы отслеживали активность жертвы и увидят, что забронированный ей номер занят? Наверняка ничего хорошего». «А где тут выход на улицу?» — спросил я.